Глава десятая. Уильям. Она там что, решила навсегда от меня спрятаться? Злился я, покрывая ударами на удивление крепкую дверь. Мало того, что оставила ждать у порога. Потом впечатала в стену. Как у нее это получилось вообще? Так еще и собирается дольше, чем на бал дебютанток. Может, поможешь? Не выдержав, обратился к коню. Норт лишь фыркнул и на мою просьбу не отреагировал, продолжая щипать сочную траву. Успел подумать, что неплохо было бы и самому перекусить. Я надеялся, что в сидельной сумке найдется что-то съестное, потому как на гостеприимство хозяйки рассчитывать не приходилось. Чем больше я думал о своей спасительнице, тем больше вопросов возникало в моей голове. Как я оказался в хижине? В таинственную магию леса верилось с трудом. Почему девушка живет в лесу? Одна или она кого-то скрывает? Может, поэтому она заперлась и не впускает меня внутрь? Сама Виолетта, если это ее настоящее имя, ответами не баловала. С одной стороны, я понимал нежелание открываться перед посторонним мужчиной, кем я для нее являлся, и все же сам был с ней честен. А еще... «Никогда прежде я не видел глаз подобного фиалкового оттенка. Могла ли Виола быть потомком Ферри? Это бы объяснило, почему девушка без опаски живет в лесу, который, по ее же словам, защищает своих детей». Наконец из дома вышла Виолетта, тут же плотно прикрывая за собой дверь, чем лишний раз подстегнула мою подозрительность. Девушка переоделась в простое дорожное платье, через плечо была перекинута тяжелая дорожная сумка, а в руке я заметил румяное крупное яблоко. «Я готова», — заявила она с сочным хрустом, откусывая от плода кусок. «Норт, иди сюда, мой хороший. Смотри, что у меня для тебя есть». Она достала из сумки еще одно яблоко и протянула моему коню предатель которого я считал другом с довольным чавканием в миг слопал угощение а для меня у тебя яблоко не найдется виола с изумлением посмотрела на меня а затем виновато опустила глаза простите я не знала что вы их тоже любите у меня было всего два от чего то стало обидно что девушка не подумала обо мне Собрался гордо ответить, что не помру с голоду до ближайшей таверны, как поступило предложение, от которого я не смог отказаться. «Для вас я прихватила пирожки. У меня оставалось немного сужено. Будете?» Протянула мне бумажный кулек Виолетта. «А с чем они?» Спросил, сглотнув скопившуюся от вида аппетитную сдобу слюну. «С ягодами лесными, малиной и земляникой». «Черники мало в этом году уродилось, с ней самые вкусные получаются. Но их я уже съела». Рука сама потянулась за пирожком, который тут же отправился в рот целиком. «Спасибо, очень вкусно!» Запоздало поблагодарил свою спасительницу, смутившись и замечая в колдовских глазах смешинки. «Не торопитесь, а то обляпаете соком рубашку». «Она у вас дорогая, потом тяжело отстирать будет», — предупредила Виола, хрустя яблоком. «Почему ты упорно продолжаешь обращаться ко мне на «вы»?» — спросил, проживав. «А как иначе обращаться к вашей светлости простой девушке? Мне по статусу не положено вам тыкать». «Для простой девушки, живущей в лесу, ты слишком образована», — заметил я. — Не все, у кого нет титула, не учи ваша светлость. — Я этого не говорил. Но все же я буду благодарен, если хотя бы наедине ты будешь обращаться ко мне по имени. Уилл или Уильям, как тебе больше нравится. Договорились? — Хорошо, Уильям. Быстро о половине в кулек убрал оставшуюся вседельную сумку и только сейчас вспомнил про вещи Виолы, оттягивавшие ей плечо. «Давай помогу». Потянулся к сумке, снимая. «Ого!» Ахнул, не ожидая, что небольшая котомка может весить, как ведро булыжников. «Ты чего такого с собой набрала?» «Там заказы. Нужно заехать в деревню отдать. Здесь недалеко. Как выйдем из леса на северо-запад с час ходьбы. Верхом мы вовсе за четверть часа доберемся». В мои планы заезжать ни в какую деревню не входило. Но, подумав, я решил, что это неплохая возможность узнать о Виоле побольше, опросив местных жителей. Она же обмолвилась, что ее там все знают. А еще я должен был найти кузена. С этой мыслью мы покидали лес, еще не зная, что Адриан с ответом воинов, которых каким-то чудом привел всего за ночь, уже несколько часов бьются не в силах в него попасть. Если брата и солдат темный лес не впускал, преградив путь непроходимыми зарослями, то перед нами словно расступался. Когда мы с Виолой верхом на Норде беспрепятственно покинули его целые и невредимые, у Адриана челюсть упала на землю. Уил, Живой! Слава богам!» Облегченно выдохнул он, подъезжая на Альбусе ближе. «Когда ты не выехал следом за мной, я так испугался». «А что это за юная нимфа вместе с тобой? Где ты отыскал эту прелестную леди? Представишь нас?» Адриан очаровательно улыбнулся Виолетте, но девушка повела себя странно. Я заметил, как от слов Адриана она дернулась и побледнела. Мне даже показалось, не придерживая я ее, она непременно бы спрыгнула и рванула обратно в лес, забыв о нашей привязке друг к другу. Неосознанно приобнил ее сильнее. «Адриан, это Виолетта. Она нашла меня в лесу без сознания и, можно сказать, спасла мне жизнь». «Как любопытно», — задумчиво протянул принц, внимательно разглядывая девушку. «Виола, это Адриан Бёрхард, мой кузен и младший брат короля Эридана». «Для меня честь познакомиться с вами, ваше высочество». Я держал крепко, не давая Виоле спрыгнуть с коня и присесть в положенном реверансе, поэтому девушка ограничилась лишь кивком головы. Что, Следи, Мант? Баронесса приходит в себя на постоялом дворе, пока она без сознания, так как потеряла немало жизненных сил. Ее и он же дядя, находится рядом с ней. Я распорядился найти и доставить к леди лекаря, а также обеспечить вещами и всем необходимым, ведь ее экипаж с вещами остался во враге. На жуткий потусторонний скрип, доносящийся из леса, мы обернулись одновременно. Кто-то из воинов даже перекрестился и начал читать молитву защиты от злых духов, когда кусты зашевелились. Виола испуганно прильнула ко мне в поиске защиты. Я крепче прижал девушку, ощущая при этом необъяснимое желание защитить ее от любой угрозы. По команде Адриана воины схватились за оружие и выехали вперед, готовые защищать нас с принцем. Но этого не понадобилось. Вместо чудовищ к нам по кривой выкатилась из леса самоходная орунская повозка. Подъехав ближе, она остановилась в паре метров от нас, затряслась, Издав громкий хлопок и спустил облако вонючего дыма, замирая окончательно. Это же экипаж леди Мант. Уилл, ты можешь как-то объяснить, что происходит? Он же во враге лежал. Как? потрясенно спросил меня Адриан. Магия темного леса. Пожав плечами, ответил я нервно усмехнувшись и покосившись на девушку которую так и не выпустил из своих рук. Ситуация, какой бы странной и абсурдной ни была, неожиданно показалась мне забавной, чего то я был уверен, что с появлением Виолеты в моей жизни подобных странностей будет еще немало.